Глава шестая. Дело читательное. Дело. А дело действительно весьма и весьма. С одной стороны, было вроде бы обычным кража, но с другой стороны, а вот другая сторона была весьма и весьма неприятная, если не сказать что похуже. Семья потомственных оборотней лисов. Весьма уважаемая семья. В криминальном плане и такие московские лисы и якудза уже неплохо, а дальше ещё хуже. Украденная фарфоровая статуэтка. Ерунда? Дополнейше, да если не считать того, что эта статуэтка одна из трёх истинных изображений их покровителя Лиса Экария. Это всё равно что украсть реликвию. Причём похищена та самая с изображением лиса вора-дельца. Остались лис-рассказчик и лис-путешественник. Таковы его любимые занятия. Следов нет, ни магических, ни физических. Проверять родственников себе дороже. Все как один чисты, аки-агнцы. Причём курируя один из основных теневых доходов города проституцию, Оказывается, азиаты в этом профи. Если волки контролируют оборот наркотиков, коты азартные игры, медведи оружие, то лисы проституцию и чёрный рынок техники. Все пределы. Случаются, конечно, исключения, как без них. И как среди этих агнцев найти крайнего? Даже странно, что Эрик сказал, что это безопасно. Я вот до сих пор ума не приложу, зачем красть одну из трёх статуэток. А почему не все три? Как же мало я знаю. Читая дальше, поняла: владеешь фигуркой владеешь даром. А зачем? Вариантов два: как и дара, либо величайшая кража, либо величайшая сделка. Если владеешь всеми тремя, ты глава клана. А вот это уже бесследно не проходит. Необходимо подтвердить свой статус. Но это уже вряд ли. Нынешний глава клана, пострадавший от кражи, Сачира Тироку. 270 лет глава клана почти 120 лет подтверждал своё право около 30 раз, ну и естественно, ни разу не проиграл. Женат, два сына. Сыновья, что один, что другой? Те ещё мальчики-зайчики. Канджи 107 лет, мастер восточных единоборств, курирует рынок техники. Отцу бросал вызов 6 раз, пока проигрывал, чистолюбив, любитель женщин и развлечений. Матару, 83 года, прожигатель жизни, любитель азартных игр и опять же женщин. Ни одно дело ему ещё не доверили. Вызов отцу не бросал, увлекается музыкой и неплохо владеет музыкальными инструментами. В общем, мальчик не от мира сего. Играет в одной из мальчишеских азиатских групп, раз в 5 лет кардинально меняет внешность и манеру игры, дабы не светиться, но неизменно талантлив. Ну и кто? Да, забыл ещё многочисленных любовниц, да и трёх бывших жён. Если у котов, волков и медведей допускается лишь одна спутница на всю жизнь, то лисы не боятся выйти за рамки и позволяют себе иметь на протяжении всей своей долгой жизни не только одну супругу, но и множество любовниц. А любовниц у многоуважаемого Сачира в агоне и маленькая тележка. Лишь в досье упоминалось о 15, причём это только те, с которыми его видели дольше 3 месяцев. И кто теперь И это если ещё не брать во внимание исполнителя и заказчика со стороны кланов у лисиц не меньше, чем у нас. Так что перечислять можно до Марковкина заговения. Но всё равно мне кажется, что это сработали свои, те, кто вхож в дом. Не думаю, что там защита хуже, чем у Эрика, да и духов-покровителей своих нет. Кстати, что насчёт духов-покровителей? Поставим галочку. До да зададим вопросик. Что ещё? Хмм. Поработав над документом ещё пару часиков, я набросала список вопросов. Может, некоторые из них и звучали глупо, но всё из-за того, что я ещё слишком мало знала о мериных. А значит, и их мне не будет стыдно задавать в рамках общепознавательности. А вот и сонного Тимошку Эрик принёс. Это сколько же времени? 11. Ух ты ж. Всё-всё. Бай-бай. С улыбкой погладив непривычно молчаливую снежка, я раздела и укрыла малыша, проверила уже находящуюся в постели дочь, да и легла сама. А завтра будет новый день. Одень этот начался не самым приятным образом. тянущими болями и похоже, что походом в душ. Ненавижу утренний душ. Я уж лучше с вечера намоюсь вся до скрипа. Но вы рисковать я не хочу, да и так всё слишком непонятно. А значит, стискиваем зубы, сползаем с мягкой тёплой постельки, натягиваем халат и ползём. Ползём и доползаем до душа. А там занято. Чёрт. Ладно, не будем настаивать и поползём в другой душ, благо их на этаже 2, и похоже, что пользоваться мне лучше вторым. Хотя у Эрика такое джакузи. Эх. А во второй обычная ванна с душевой кабиной. Что ж, будем надеяться, что душа мне сегодня хватит. Вот только не успела я развернуться и поползти в противоположную сторону, как дверь хозяйской ванной открылась, и мой нос практически уткнулся во влажную голую мужскую грудь, выбравшую именно этот момент, дабы явить себя во всей красе. Аж глаза в кучку собрались. Вау. Вел. Well, а? Ah? Ты в душ? Я не. А куда? Пока я пыталась развести глаза обратно и не начать облизываться немысленно, а всерьёз, Хейрик в свою очередь пытался понять, что со мной происходит и почему я выгляжу как загипнотизированный зомби. Сам мой бы понять. Вэл. А? Валерия. М? С тобой всё в порядке? М-м, дай подумать. Ну, no... Ну, он уже улыбался, но затем, зачем-то потянув носом воздух, напрягся сам. Well. С трудом подняв глаза выше его невероятно привлекательной груди, я посмотрела на него взглядом наивеличайшей великомученницы, что называется и хочется, и кочется, а нельзя. А почему, собственно, нельзя? Почему-то именно сейчас я не могла вспомнить ни одной достойной причины. Так может и нет их, этих причин. И вообще, к чертям логику и здравый смысл, я просто хочу. Вэл, well... то ли протянув, то ли простанав, Эрик начал наклоняться ко мне, но детский голос за спиной заставил вздрогнуть нас обоих. Мам, ты уже встала? Ой, Едежи Эрик тоже. Доброе утро. Дёрнувшись от таких вполне обычных, но таких неожиданных именно сейчас слов, я стремительно обернулась на звук, впрочем, зацепив краем уха чуть слышный разочарованный рык мужчины. Ёшкин пёс. Доброе утро, Зая. Как спалось? Радостная и практически натурально улыбаясь, я подошла и обняла дочь, стоящую в дверях своей спальни. Что будешь на завтрак? А можно запеканку с изюмом и какао? Солнце, для тебя можно всё, что угодно. Особенно спасибо за своевременную помощь маме Бестолыче, у которой оказалась не такая уж и большая сила воли. Давай умывайся, одевайся и айда к савилью. упрашивать. Да-да, уже, уже. Радостно подпрыгнув и взвизгнув, старшая тут же поскакала к себе умываться да переодеваться к завтраку. Я же, скосив глаза назад, с удивлением, но и с облегчением отметила, снежок ушёл. Пропал, исчез, самоликвидировался. Слава богу. Что-то похоже я себя переоценила. Да, несколько месяцев воздержания никому не бывают полезны. А уж когда объект настолько вкусен, мама, как жить дальше? Вот только и этот вопрос, похоже, из разряда риторических. И за что всё это именно мне? Над вопросами мировой значимости, кто за что и вообще на кой? Я раздумывала и пока умывалась, и пока сынульку поднимала, и пока вместе с ним спускалась вниз, на вновь умы паморочительные запахи, доносящиеся из кухни. Доброе утро, хозяйка. Доброе. Мам, а мы запеканку запекли. Я всё-всё сама сделала, а дедушка мне только чуть-чуть помогал. Радостно доложила дочь, следом лукаво улыбнулся домовой. И я тоже, моментально позабыв, что буквально секунду назад что-то хотела. А что? Ах, да. Молодец, зайка моя. Уже готова? Садимся? А где Эрик? А хозяин уже уехал. Да. Согластно покивав, домовой как-то странно на меня посмотрел, а затем протянул сложенный листок бумаги. Оставил вам тут записку и сказал, что вечером будет Вот, держите. Да-да, и завтракать давайте, пока не остыло всё. Давайте, давайте. Какая-то нездоровая суета домового заставила Азадачну нахмуриться и уже с сомнением взять протянутый листок. Причём, судя по всему, там был не только листок. Сел за стол и осторожно развернув его над ним же, я выудила две карточки с симками. Похоже, это мне и Танюшке. Ладно, что ещё? Как и обещала, симки тебе и дочери. Мой местный номер 89 Я на срочном вызове, прости, пришлось уехать. Буду скорее всего вечером. Кандидатки в ваши учительницы подъедут к 11:00. Мебель привезут к 3:00. Савели тебе помогут. Если вдруг возникнут вопросы и сложности, звони. Телефон всегда при мне. И всё. сбежал. Грамотно сбежал. Была бы возможность, сделала бы точно так же. Грустно вздохнув и ещё грустнее улыбнувшись, потёрла лоб рукой. Ну почему я не человек? Почему не лиса в крайнем случае? У них в разы проще. Захотел завёл отношения, захотел развёл. А тут нет. Раз и всё. И всё. И почему в конце концов я такая нерешительная? Хочу же. Уже сама хочу, но боюсь. А чего боюсь? Кто бы просветил, ну или подтолкнул, или вообще за меня решил. Чёрт. Дожили, совсем крышу снесло. Нет, нет, не надо за меня решать. С этим ответственным делом я сама справлюсь. Может и не сразу, но справлюсь. Определённо справлюсь. Мамуль, попробуй. Дочь подсунула мне тарелку с чем-то ароматным, но весьма отдалённо похожим на обозначенную запеканку. И я отбросила свои сомнения до лучших времён, а именно до после завтрака, и приступила к дегустации. М-м, невероятно вкусно. Ты шедевральный повар, Зая. Не чуть не покривив душой, я нахваливала смущающуюся дочь за одно подмигивая Савелию. Стрипня получилась, хоть и не очень складный, но вкусный. В этом деле главное практика. И я просто уверена, что домовой будет только рад обучить Танюшку всем азам кухонного мастерства. Савелий, садись тоже. Давайте завтракать. И снова земляничный чай. Но после него я всё равно выпросила себе кружечку ароматного кофе. И оставив малышню под присмотр домового, захватила из спальни недочитанные вчера документы, перебралась в кресло музыкальной комнаты и продолжила ознакомление. Галочки на полях, вопросы в блокнот, благо меня им снабдили. Интересные мысли, причём не все по теме. Время пролетает незаметно. А вот и учительницы, кажется, наши подъехали. Причём их обеих привёз Макс. Хм. Служба доставки, однако, мила. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Выйдя по подсказке Савелия встречать гостей в холл, я удивлённо приподняла брови. Гостей прибыло на двух больше ожидаемого. Кроме двух женщин, Русланы и Лидии Алексеевны, присутствовали мальчик лет 10, похоже, что сын Русланы, и пёс, породы лабрадор, если я не ошибаюсь. Хм, а что с мальчиком? О. -о, -о. Меня зовут Валерия. Пройдёмте, присядим и уже подробно всё обсудим. Танюш, присоединяйся, тебе это тоже важно. Приглашающие к внув гостям и взяв дочь за руку, я пошла впереди, показывая дорогу в гостиную. На предложение Савелия собрать что-нибудь к чаю, согласно кивнула. Лишним не будет. Подождав, пока все присутствующие рассядутся по креслам и диванам, заняла центральное кресло, посадив дочь на подлокотник рядышком. Повторю ещё раз. Меня зовут Валерия, и это именно мне и моей дочери Татьяне необходимы учителя. Я не знаю, о чём вам уже успела рассказать Эрик, Но на данный момент он тоже мой учитель, учитель моего зверя. Вы, наверное, уже поняли, что я не только ведьма, но и оборотень пумы. Вот. Выдержав небольшую паузу, дабы дамы осознали, с чем им предстоит иметь дело, оглядела полученный результат. Руслана удивлённо приподняла брови, а Лидия Алексеевна лишь улыбнулась. Этокая бабушка-колобок. Что удивительно, но они обе понравились мне сразу же. Если Лиди Алексеевна своей домашностью, то Руслана открытым лицом и немного уставшими, но ясными глазами. Не было в них той мути, которая присуща лживым и недобрым людям. Не знаю, как это объяснить, но подчуилось именно так. А расскажите нам, Валерия, почему вы выбрали именно нас? Вы уже определились со своими способностями и дарами? Лидия Алексеевна, чуть прищурив глаза, от чего в разные стороны тут же побежали лучики морщинки, улыбнулась и с выжиданием посмотрела прямо на меня, ничуть не испугавшись моего кошачье-ведьмовского взгляда. Да всё просто, мне уже почти 30, и как видите, у меня уже двое детей. Тимошка тоже решил поприсутствовать при нашем разговоре и уже оккупировал мои колени. Месяц назад я совершенно случайно стала высшим оборотнем, а с неделю назад подтвердила статус одиночки. Буквально сразу же проснулся ведьмовский дар, передающийся по нашей женской линии, причём и у дочери тоже. Вот. Из-за всего этого нам пришлось покинуть свой город и переехать сюда. Хмм, а что ещё? Мой дар удача, дочь же предсказательница и хозяйка зверей. Вы нам нужны в основном из-за неё, развивать её способности. Мне же по стольку поскольку познавать общие ведьмовские дисциплины, так как я всё же больше оборотень, и мои способности как ведьмы не так сильны. Мам, она хорошая. Неожиданно раздался тихий голос мальчика, и мы все как один повернули головы к нему. Соглашайся. Э-э. <звы> <звы> да, милый. Спасибо. Руслан до сих пор молчаливо и внимательно прислушивавшийся к нашему разговору, улыбнулась сыну и погладила его по руке, а затем пояснила у женам. Мой сын душевный эмпат. Чувствует не эмоции, а моральную составляющую людей. Он у меня просто чудо. А ещё я слепой. И снова раздался спокойный голос не мальчика, но взрослого человека, абсолютно не гармонирующий с его детской внешностью. Мама боится оставлять меня одного надолго, поэтому я почти всегда езжу с ней. Да. Не знаю, что ответить на такое. Я перевела растерянный взгляд на немного смутившуюся Руслану. Понимаете, я правда не могу без него, а он без меня. Ему ведь всего 10. Да, я вас прекрасно понимаю, перебив замявшуюся Руслану и кивнув, что действительно поняла щекотливость ситуации, продолжила: Я поняла, о чём хочет сказать ваш сын. Как его зовут? Даниил. Прекрасно. Приятно познакомиться, Даниил. Так вот, я ничего не имею ни против детей, ни против собак, абсолютно и прекрасно представляю ваши сомнения и страхи. Если вам будет удобно и комфортно, то вы можете приезжать на занятия все вместе. С Эриком я всё улажу. Ну или, вспомнив, что и внизу у нас есть что-то вроде гостевой, кивнула. Если вам будет трудно ездить каждый день, то вы сможете оставаться на ночь. На первом этаже есть пара гостевых комнат. Хотя опять же, нужно поговорить. Так, погодите. Не видя на их лицах отрицания, а даже наоборот, немного радостное удивление, не выходя из комнаты набрала номер Снежка. А что тянуть? А вдруг не разрешит? С другой стороны, почему бы и нет? Дом огромный, места хватит абсолютно всем. А учителя так нам и вовсе нужны чуть ли не круглосуточно. К тому же, каждый день из города не наездишься. Слушаю. เฮрик, это я. А я? Это кто? Ещё скажи, что не узнал. Громко фыркнув, услышала его фырчание в ответ. Есть контакт. У меня к тебе как раз вопрос по поводу наших учителей. Ой, ты говорить-то можешь? Да, конечно. В чём вопрос? Если понадобится, они могут оставаться на ночь. Я видела внизу ещё пару свободных комнат. Нам же это не будет в тягость. Если ты считаешь, что так будет лучше и удобнее, то, конечно. Если понадобится дополнительная мебель, купим, не переживай. И ещё я не успел тебе сказать, Но их работу оплачивает управление, так что об этом можешь не переживать. Ведь мы в курсе, что заказчик именно я. Ещё? М-м, вроде нет. М-м, нет, вроде. Ненадолго задумавшись, сама себе покачала головой. Нет, пока точно всё. Спасибо. Снежная ты прелесть. Отключившись и улыбаясь на его ответный смех, я подняла глаза на гостей. Упс. М-м, да, неловко. Ну вот, вы всё слышали. Вы мне нравитесь, так что всё зависит от вас. Ваше решение. Простите, не тороплю, можете подумать. Благодарно кивнув домовому, закатывающему в комнату тележку со вкусностями и чаем, взяла кружечку сама и предложила остальным. Угощайтесь, наш Савелий снова превзошёл самого себя. Господин комиссар. Да, Анна. А мм Анна. Всё так плохо, да? Стараясь не сильно показывать свою заинтересованность, но всё равно, услышав каждое слово, произнесённое этими двумя, Волчица с пониманием и немного жалостью посмотрела на своего уже почти 30 лет бессменного начальника, явившегося утром в управление через чур сосредоточенным и даже немного злым. Нет. Нет, Анна. Снова улыбнувшись и подмигнув, вошедший от этого простого жеста в ступор волчица комиссар Тихо закончил. Всё просто отлично. Уж поверь мне.